Купание. В средние века исчезли термы, и это означало прекращение практики общественных купаний, как исчезновение стадионов означало прекращение занятий спортом. Тысяча лет без бань, писал Мишле в книге «Ведьма». Он ошибался. Люди средневековья купались. Однако мы мало знаем об индивидуальных привычках домашнего купания в средние века. Напротив, нам хорошо известно о развитии практики водолечения, прежде всего в Италии. Причем нужно отметить, что эта практика, в отличие от той, что имела место в Византии, по-видимому, не испытала влияния восточной традиции общественных бань, зародившаяся в халифате Омиядов 661-й, 750-е годы, при Аббасидах 750 -е, 1258 -е годы она распространилась на Магриб, ближайший восток, и достигла Испании, так что в отношении той эпохи можно говорить о парадигме мусульманского универсализма. Восточная банная традиция называлась «хаммам», Однако в христианский средневековый мир она не проникла. Зато в Италии, особенно в Тоскане, а также и в христианской части Испании, в Англии и Германии рядом с водоемами появлялись водолечебные заведения. Самым знаменитым стало заведение в Путеолах, под Суоли, на севере Неаполитанского королевства. В XIII веке, Оно получило широкую известность благодаря популярности поэмы Петра Эболистского «De balneis puteonaris», некоторые рукописи которой были богато иллюстрированы. Тела купающихся хорошо смотрелись в контексте, вызывавшем в памяти обряд крещения. В то же время общественные бани развивались во многих городах христианского мира, включая и маленькие городки. Их называли «купальнями», и они не имели того социального значения, какое имели античные термы. Изначально их не предполагалось сделать местом встреч и бесед, они не предназначались для кутежей и пиршеств. Вместе с тем они, как известно, стали пристанищем проституции, и этот порог сурово осуждался церковью. Различия между мусульманским хамамом и христианскими купальнями объясняют подчас разницей в чувстве стыдливости. Лишь с наступлением возрождения европейские мужчины и женщины стали осуждать наготу, которая все меньше и меньше демонстрировалась публично. В средние века они не отвергали наготу в купальне или в постели.